Глава шестая Мы вновь отправились на берега Идзума, но на этот раз не стали заходить в город. Цукуйоми привел меня в укромное место на пляже. Мы сбросили обувь на белый песок и зашли в холодную воду. Город идеально подходил для того, чтобы сквозь человеческое море войти в царство богов, где под самыми темными водами скрывался Сусаноо. Однако ничто на берегах Эдзума не намекало на божественное присутствие. Воды были неподвижны и гладки, сливались с далеким горизонтом в дымке тумана. На мокром песке не было никаких следов, кроме наших. Все признаки жизни были смыты приливом. «Мой брат живет во тьме, как и ты», — сказал Цукуйоми. «Нам придется плыть в самую глубину океана». Он вытащил из рукава тонкую пеньковую веревку с крошечными кисточками и обвязал один конец вокруг своего запястья. «Что это?» — спросила я. «Это Сименава», — ответил Цукуйоми. «Она ограждает священное место и отгоняет зло. Тот, кто пожелает навредить нам, не сможет разорвать ее. поэтому у океана не получится нас разлучить». «Думаешь, Сусаноу попытается нам навредить?» Избегая моего взгляда, Цукуеми жестом попросил меня вытянуть руку. Он молча завязал веревку на моем запястье и затянул узел. Веревка впилась мне в кожу. Я посмотрела на темную, зловеще неподвижную воду под ногами и засомневалась, была ли идея встретиться с Сусаноу удачной. «Рен!» сказал Цукуйоми, не сводя глаз с Сименавы. «Помнишь, я говорил тебе, что родился из глаза моего отца, когда он омыл его после побега из Йоми?» «Да, я читала, Кодзики», — ответила я. «Создавая Сусаноо, наш отец совершил ошибку», — сказал он. «Я замерла». «Какую ошибку?» «К нему прилипла смерть из твоего царства». Цукуйоми не отводил взгляда от веревки. Глаза моего отца были чисты, когда он вышел из Йоми, поэтому мы с сестрой не пострадали. Но Сусаноо родился покрытый тьмой Йоми. Я моргнула, ожидая продолжения, но Цукуйоми лишь уставился на меня, будто предполагал, что я закричу или заплачу или устрою еще одно землетрясение. «И все?» Спросила я. Тьма Йоми пропитала меня насквозь. Вряд ли это может меня напугать. Цукуйоми сжал губы в тонкую линию. Он смотрел куда-то мимо меня, словно тщательно взвешивал следующие слова. Сусаноу ведет себя не так, как положено божествам, произнес он наконец. Тогда, похоже, мы поладим. Цукуйоми вздохнул. «Я просто прошу тебя выражаться осторожнее», — сказал он. «Сусано может быть довольно непредсказуемым, а я не хочу, чтобы ты пострадала». Странная искренность этой фразы заставила меня покраснеть. Я отвела взгляд, теребя распустившийся край веревки на запястье. «Разве твоему отцу не должно быть безразлично, пострадаю ли я?» — спросила я. Но слова прозвучали резче, чем мне хотелось. До тех пор, пока я не сдохну от рук чужеземцев, все в порядке, разве нет? Цокуеми ничего не ответил, просто потянул за веревку и шагнул в океан. «Идем», — сказал он. Затем отвернулся и погрузился в холодную темную воду, увлекая меня за собой. Я зашла в океан, такой же ледяной, как моя кровь. Вода скользила между пальцев, и мне показалось, что я не плыву, а летаю в невесомости. Цукуйоми с головой ушел под воду, и мне не оставалось ничего другого, как последовать за ним. Мимо нас не проплыла ни одна рыба, рядом не покачивалась ни одна водоросль, а по песку не сновал ни один краб. Океан был таким же темным и бесплодным, как Йоми — ровная песчаная плоскость внезапно обрывающейся невидимой бездной. Пока я осматривала бесконечную пустоту, Цукуеми погружался все ниже, утягивая меня за собой. Я почти не видела солнечного света. Казалось, будто океан затянул нас гораздо глубже, чем мы предполагали, захлопнул за нами дверь и крепко ее запер. Тупая боль в глазах напомнила о давлении. Внезапно вода стала еще холоднее, темнота поглотила последний далекий солнечный луч. А затем океан наконец наполнился жизнью. Мимо проплывали рыбы, сливающиеся с черными водами, в которых были видны только их белые глаза, парившие в пустоте, точно созвездие. Морские водоросли, мертвые и серые, качались на волнах, готовые рассыпаться на части. Нас обступали кораллы цвета пепла, окаменелые деревья в мрачной безмолвной чаще. В миг, когда мы коснулись дна, песок обволок наши ноги, удерживая на месте. Я попыталась высвободить ступни, но песок сковал их, царапая песчинками мою кожу. «Он близко», — сказал Цукуеми, и его слова казались далекими, но в то же время звучали отчетливо сквозь толщу воды. Затем со всех сторон раздался голос. Он шел от ломких водорослей, от тысяч глаз, вращающихся вокруг нас, от мерцающих проблесков солнечного света высоко над нами, похожими на далекий сон. «Зачем вы явились сюда?» — спросил он. Звук резонировал, отражаясь от песка, отдавался дрожью в моих костях. Я оглянулась, отчаянно желая увидеть лицо обладателя столь мощного голоса. «Брат, это я!» — отозвался Цукуйоми. «У меня много братьев!» — ответил голос. «И не всем здесь рады. Тогда выйди и взгляни на меня своими глазами!» — предложил Цукуеми, скрестив руки на груди. На какое-то время воцарилось безмолвие. Водоросли замерли, перестав раскачиваться. Мягкие волны застыли. А потом из-за коралла вышла высокая фигура. Как и Цукуеми, Сусаноо тоже напоминал Хира, но был гораздо холоднее. В его глазах словно собралась вся тьма Йоми, но так казалось не из-за их цвета, а из-за глубины. При взгляде у них Возникало ощущение, будто падаешь в бездну. Лицо серое и узкое, под глазами и на щеках пролегли тени, губы безжизненно синие. Он был выше братьев, очень худой, одет в белое кимоно, которое ритмично вздымалось, будто под ним билось сердце самого океана. Тяжелая ткань рукавов пульсировала, как пара крыльев, жаждущих полета. Он встретился со мной взглядом, и мои кости сковало холодом. ⁇ Сусаноа, это Рен-богиня ⁇ начал было Цукуеми. Я знаю, кто она ⁇,⁇ оборвал его Сусаноа, не сводя с меня глаз. ⁇ Ты уже забыла, хирука, я смотрю. ⁇ Признаю, Цукуеми получше, но не намного. ⁇ Я сжала кулаки и дернула ногами, пытаясь высвободиться из песчаных оков но не могла сдвинуться с места. «Его звали Хира», — выдавила я. «Мы здесь не поэтому», — продолжил Цукуеми, покосившись на меня. «Тогда скажи, чего вы хотите», — отозвался Сусаноо. «Я спрашиваю уже во второй раз. Третьего раза не будет». «Ты впустил в Японию жнецов», — сказала я. Я не собиралась бросаться обвинениями, Но что-то в его резком тоне заставило и меня стать жестче, чтобы показать ему, что он не смеет предъявлять требования богини. Цукуйоми окинул меня испепеляющим взглядом, полным разочарования. «Да, я пропустил в наши воды корабль с чужеземцами», — ответил Сусаноа, поднимая брови. «Япония больше не закрытая страна, поэтому я должен дозволять торговлю». «Ты просидела под землей как картошка, так много времени, что ничего не знаешь о политике нашей страны? Жнецы не имеют никакого отношения к политике Японии!» — воскликнула я. Цукуйоми переводил взгляд с меня на брата, будто в любой момент ожидал взрыва бомбы. Энергия смерти вокруг нас уже выкрасила воду в черный, сделав ее горькой и острой, словно иголки. «Богиня Жнецов идет за мной», — продолжила я. «Я хочу, чтобы ты помешал ей ступить на берег». Сусанова хмыкнул, откинулся на спинку кораллового ложа и скрестил руки на груди. «Это твоя проблема, а не моя», — сказал он. «Жнецов сюда привела ты. Сама с ними и расправляйся». У меня зачесались кулаки. Хотелось стереть с его лица все самодовольство. «Брат», — вмешался Цукуйоми, — «жнецы пришли сюда не из-за одной рен. Они навредят не только шинигами, но и людям». Сусаноу повернулся к Цукуеме и направил в его сторону поток воды. Тот пошатнулся и заслонился руками. Кристаллы соли оставляли на его предплечьях крошечные царапины. «Меня изгнали из мира смертных!» — крикнул Сусаноо. И его голос отпугнул косяк рыб и поднял бурю серого песка. «Думаешь, меня вообще заботит царство Идзанаги?» «Изгнали из мира смертных?» Я уставилась на Цуку Йоми, ожидая объяснений, но он отвел глаза. «Если Анку убьет меня, она займет мое место», — пояснила я Сусаноо. «Ты правда хочешь, чтобы Йоми правили жнецы?» Сусаноу повернулся ко мне. Облака песка опускались вокруг нас серым снегом, а все дрейфующие рядом глаза вдруг разом уставились на меня. Йоми и так уже правит жнец. Его слова пронзили мою грудь и без того стесненную из-за давления воды. Вот что он во мне видит. Вот что во мне видят все шинигами. Мысль о том, что я надеялась, будто когда-то статус богини избавит меня от этого клейма, чуть не заставила меня расхохотаться над собственной глупостью. «Сусаноу!» — обратился Цукуеми к брату Тоном, которым собаки приказывают больше не кусаться. Но Сусаноу проигнорировал его и приблизился ко мне. Вода стала невыносимо ледяной. «Я знаю свое место», — сказал он. «Пора бы и тебе знать свое. И если жнецы должны зарезать тебя и вырвать катану нами из твоих мертвых рук, то так тому и быть. Если у них это получится, значит, они заслуживают ее больше, чем ты». Я сглотнула. Мои тени заколыхались в воде. Длинные качающиеся нити тьмы окруживший нас. «Неужели ты позволишь своей злобе помешать другому божеству, даже если это будет означать падение твоей страны?» Какое-то время Сусано умолчал и вдруг расхохотался. Его холодный злобный смех царапал мои уши и раскалывал нежные коралловые деревья. «Божества Японии!» не рождаются в британской канализации, — ответил он. «Можешь угрожать своим людям Катана идзанами, сидеть на ее троне, даже повелевать ее тьмой, но ты никогда, никогда не будешь богиней!» Он быстро посмотрел на меня в последний раз, затем повернулся спиной и направился прочь. Как только он отвернулся, Мою грудь сжало что-то острое, как будто легким не хватало воздуха, хотя мне вообще не нужно дышать. Больше всего меня задели не его слова, а взгляд, которым он окинул меня, уходя, будто я была пятном, которое нужно стереть. Точно так же жнецы смотрели на меня в Лондоне, когда я была никем и ничем. Возможно, он был прав. Я никогда не буду обладать такой же силой, как Идзанами, создавшая все японские острова, каждый отрезок бескрайнего неба и глубокое черное море. Но я заполучила ее оружие и каким-то образом, несмотря ни на что, все еще держала его в руках. Я вырвала ноги из песчаной хватки, не обращая внимания на то, что острые песчинки сдирают кожу. Океан изо всех сил удерживал меня, но я сделала еще шаг вперед. «Не смей уходить от меня!» — крикнула я, и слова, сказанные на языке смерти, образовали вокруг меня черные облака, закружившиеся в воде. Мои тени пробились сквозь сокрушительное давление воды, повалили Сусаноу с ног и поволокли его по дну. Ко мне метнулась стая рыб, Но я взмахнула рукой, и поднявшаяся волна отшвырнула их, а мои тени искромсали их, окрасив воду кровью. «Это была не просьба», — произнесла я, нависая над Сусано. Он уставился на меня, сжимая в кулаках песок, будто только так мог оставаться в вертикальном положении. «Я уже убила одно божество Сусано, и могу сделать это снова». Его глаза сузились, как будто больше всего на свете он мечтал разорвать меня на куски. Его грудь тяжело вздымалась, зубы были плотно сжаты. «Рен», — мягко сказал Цукуеми, делая ко мне крошечный шажок. «Я думаю, что...» «Заткнись!» — оборвала я его, махнув рукой. «Я не уйду отсюда с пустыми руками!» Цукуеми с трудом подавил негодование, мелькнувшее на лице. Его выражение теперь было почти равнодушным, если не считать раздраженного подергивания левого глаза. Сусаноа покосился на брата, затем запрокинул голову и вновь расхохотался. «Ладно», — сдался он, — «хоть ты и чужеземка, но, по крайней мере, не псина, кормящаяся с рук ноги, как некоторые». Он кивнул в сторону Цукуйоми, Тот стоял, скрестив руки на груди и нахмурившись. «Может быть, наблюдать за тем, как ты погубишь его, будет даже забавно. Позволь мне встать!» Я не пошевелилась и лишь вопросительно взглянула на Цукуеми. Тот вздохнул так, словно ужасно устал, а затем махнул рукой, подав знак отпустить его брата. «Он очень непостоянный», — заметил Цукуйоми. «С ним такое бывает». «Я не с тобой говорю», — фыркнул Сусаноо и швырнул в лицо цукуеме песок. Тот закашлялся и принялся отплёвываться. Я отозвала свои тени, и Сусаноо, поднявшись на ноги, снова навис надо мной. «Думаю, мы можем заключить союз», — сказал он, улыбаясь жемчужно-белыми зубами, которые казались ужасно острыми. Я моргнула. «Я не выйду за тебя». Сусаноа закатил глаза. Цукуйоми позади нас снова закашлялся. «Да-да, все мы знаем, как славно закончился твой последний брак», — продолжил он. «Это не единственный способ, которым божества заключают союзы. Я дам тебе то, чего ты хочешь, если ты дашь мне то, чего хочу я». «И чего же ты хочешь?» Сусаноа махнул в сторону коралловой стены которая по его приказу с треском раскололась и приняла новую форму. Белый коралл собрался в меч, но не изогнутый, как за нами, а в идеально прямой, с заостренным концом и зазубренными краями, похожими на изгибы океанских волн. «Я ищу меч под названием Кусанагино Цуруги, который выглядит вот так», — пояснил он. Я нашел его в теле великого змея много лет назад и подарил своей сестре Аматерасу в качестве «Извинения за ошибку, если угодно». «Ошибку?» — переспросил Цукуеми, приподняв брови. «Ты проделал в потолке ее дома дыру и сбросил туда дохлую лошадь». «Я сказал, что говорю не с тобой!» — рявкнул Сусаноа, посылая в лицо Цукуеми еще одно облако песка. Затем повернулся ко мне. Аматерасу подарила меч первому императору Японии. Не спрашивай меня, какое ей было дело до людских забот. И долгие годы он благополучно провел на земле. Однако твоя предшественница чудесно поработала, разозлив всех йокаев в округе. «Ты имеешь в виду их уничтожение?» — спросила я. Идзанами неодобрительно заворчала в моих ушах но я стиснула зубы и проигнорировала ее. «Мне-то наплевать, но для них это выглядело именно так», ответил Сусаноо. «Многие из них принялись атаковать святилище, выражая свое презрение к божествам. Они забрали меч много лет назад, но по праву он принадлежит мне, и я хочу его вернуть». «Ты хочешь, чтобы я допросила каждого Йокая в Японии?» «Пытаясь найти твой меч, — уточнила я, — я немного тороплюсь». Сусаноо взмахнул рукой, и образ меча слился с коралловой стеной. «Не беспокойся о юкаях», — сказал он, скривив губы. «На твоем месте я бы начал террасу. «Сестры?» — Цукуеми нахмурился. «Зачем ей твой меч?» Сусаноо закатил глаза. «Быть самым умным из братьев — настоящее проклятие. Ты строишь слишком много предположений, Цукуеме. Я никогда не говорил, что меч у неё». «Самым умным из братьев?» Цукуеми сжал челюсти. «Может, вернемся к мечу?» — предложила я и пнула песок, поднимая его волну в сторону Цукуеми. Затем повернулась к Сусаноо. «Зачем мне спрашивать о нём у Аматерасу? «Потому что, будучи солнцем, она видит все, что совершается при дневном свете», ответил Цукуйоми, прежде чем Сусаноу успел открыть рот. Ее зрение даже сильнее моего, так что она, вероятно, знает, куда могло запропаститься нечто столь важное. Не это ли ты имел в виду, Сусаноо? Сусаноу театрально зааплодировал. «Поздравляю, брат! Ты понял, как работает солнце!» Тебе потребовалось на это всего несколько тысяч лет. Только представь, какие чудеса ты откроешь для себя в следующем тысячелетии». «Почему ты не можешь спросить ее об этом сам?» — поинтересовалась я, прежде чем Цукуйоми успел парировать его выпад. «Меня изгнали из ее дворца», — ответил Сусаноо. Его лицо помрачнело. Я подняла брови. «И ты думаешь, что она поможет мне?» если я буду действовать от твоего имени. Ты ведь тоже просишь меня кое о чем непростом, — отозвался он. Мне нужно будет проверить все корабли, заходящие в каждую гавань. Думаешь, я буду заниматься этим запросто так? Я оглянулась и посмотрела на Цукуеми, надеясь на его поддержку. Но выражение его лица было до странности несчастным. Помощник из него, конечно... «Хорошо», — согласилась я. «Я найду твой меч, если ты помешаешь жнецам прибыть в Японию». Сусано кивнул. «Договорились». Он протянул ладонь для рукопожатия, но тут же убрал. «Быстрее, чем я могла бы пожать ее». «Просто для ясности», — добавил он. «Это всего лишь сделка. Не считай меня своим союзником и уж тем более другом». Я сдержалась, чтобы не закатить глаза. «Не волнуйся, я тоже тебя презираю». «Чудно!» — ответил он, наконец, пожимая мою руку. Его кожа царапнула мою, как бугристый коралл. Он повернулся к Цукуеме. «Будь с ней осторожен, брат!» — произнес он с ухмылкой. «Не закончи, как Хирука!» Затем он устремился обратно в темные воды, и его очертания быстро расплылись. Песок поднялся столбом и поглотил его целиком, взметнув бурлящую волну пузырей. Я не успела и слова вымолвить, как океан подхватил меня и с невероятной силой повлек за собой. Огромная волна швырнула меня назад. Я врезалась в коралловую стену, и от удара та разлетелась на осколки. Веревка вокруг запястья натянулась, когда Цукуйоми потащила вслед за мной. Течение кидало насточные игрушки. Меня беспокоила не нехватка воздуха, а непонимание, где вверх и где низ. Я не знала, плыву ли я к солнечному свету или опускаюсь все глубже во тьму. Я вцепилась в часы, и время замерло. Я обнаружила себя, висящей вверх ногами, к горлу подступала тошнота. Вода загустела, превратившись в соленый сироп. Я перевернулась, и с Цукуйоми на буксире поплыла к слабому солнечному свету, который едва могла различить. Я удерживала время, пока мы не достигли берега, и Цукуйоми не стал слишком тяжелым, чтобы я могла тащить его дальше. Когда я разморозила время, на нас снова обрушился океан. Цукуйоми закашлялся, размахивая руками. Он пытался плыть, но только набрал полные пригоршни песка. Волосы мокрыми прядями липли к лицу. Цукуйоми протер глаза. Как мы? Спасибо, было бы достаточно, заметила я, развязывая веревку. Он сплюнул соленую воду и, освободив свой конец веревки, засунул ее обратно в карман кимоно. Все прошло лучше, чем я ожидал. Я нахмурилась. А чего ты ожидал? Что мои легкие набьют песком? признался он. «Учитывая все обстоятельства, могло быть и хуже». «Я не могла не согласиться. Я видела, на что способны божества, когда они действительно разгневаны». «Полагаю, наша следующая остановка — дворец Аматерасу?» — спросила я. Цукуеми вздохнул и посмотрел на солнце, склонившееся к горизонту. «Скоро закат», — заметил он. «Придется подождать до завтра». Попасть в ее дворец ночью невозможно. Я вздохнула. До прибытия Айви оставалось всего четыре дня, времени у меня не было. Но даже если бы я могла помчаться к богине Солнца прямо сейчас, вероятно, появиться на пороге ее дворца с видом мокрой кошки не лучший способ завоевать ее расположение. Я обняла колени и уставилась на город, видневшийся за скалами. «Что Сусаноо имел в виду, когда сказал, что его изгнали?» — спросила я. Цукуйоми поморщился. «Наш отец, Эдзанаги, отрекся от Сусаноо и изгнал его из царства живых», — пояснил он. «Я не удивлен, что брат не хочет помогать его людям». «За что его изгнали?» — поинтересовалась я, прокручивая в уме тысячу ужасных поступков, которые мог совершить Сусаноо. По нему не скажешь, что он из тех, кто использует божественные силы на благо». Цукуйоми сидел неподвижно, наблюдая, как у его ног плещется океан. Люди сказали бы, что вид у него равнодушный, но я ощущала внезапно сковавшее его тело напряжение. Он почти перестал дышать. «Я уже плохо помню», — произнес он после долгого молчания. Когда это случилось, мы были детьми. Сестра рассказывала мне, что Сусаноо так сильно скучал по матери, что плакал сотни лет, иссушая реки и моря. Тогда Идзанаги спустился на землю и потребовал объяснения, почему он плачет вместо того, чтобы управлять океаном. Когда Сусаноу все ему рассказал, отец был так возмущен его слабостью, что изгнал, отправив на морское дно. «Только потому, что он скучал по матери?» — уточнила я. «И где тут справедливость? Хотя, если Идзанаги похож на Идзанами, то он, вероятно, даже не знает, что это такое». Цукуйоми повернулся ко мне. Его лицо ничего не выражало. «Божества не должны плакать, даже будучи детьми», — сказал он. Эти слова прозвучали глухо, как правило, которую он когда-то выучил наизусть и теперь повторяет раз за разом, как будто на самом деле он в это вовсе не верит. Я выдохнула, откинувшись на песок. «И сколько всего детей ваши родители выкинули по нелепым причинам?» Это было скорее риторическим вопросом, но тяжелое молчание цукуеме поведало мне больше, чем могли сказать слова. Я придвинулась ближе. «Есть кто-то еще, кроме Хира и Сусанова?» Плечи Цукуйоми напряглись, пальцы впились в колени и туго натянули ткань кимоно. «Эй!» — сказала я, толкая его в плечо. «Ты же понимаешь, что если ты не двигаешься, это не значит, что я тебя не вижу». Он выдохнул, по-прежнему глядя мимо меня. «Цукуйоми?» — спросила я. «Сколько?» «Пять». Прошептал он, поморщившись, как будто сразу же пожалел, что открыл рот. «Пять?» Первыми двумя должно быть были Хира и Авасима, дети, родившиеся до того, как Идзанами и Идзанаги заключили брачный союз. Я также читала о Кагуцуте, духе огня, который обжег Идзанами во время родов, и Идзанаги в гневе обезглавил его. Еще Сусаноа который, по-видимому, с рождения был отравлен тьмой Йоми. Выходило всего четыре. «Кто пятый?» — спросила я. Цукуйоми молчал, уставившись на песок, и это подтвердило мою догадку. «Это ты, верно?» Цукуйоми нахмурился. Яркие звезды в его глазах внезапно утонули во мраке, серпы лун потускнели до призрачно-серого. Он наклонился ко мне, и хотя он был не намного выше меня, его фигура поглотила последний свет на горизонте. В его глазах была ненасытная тьма, слишком напоминавшая мне Ахира в ту ночь, когда он пытался убить Тамама Номая. Не спрашивай, попросил он, сжимая челюсти, и ярость в его взгляде заставила меня отпрянуть. Но я не собиралась повторять ошибку. Я позволила Хира кормить себя полуправдой, разрешила ему смягчить меня, привязать мою душу к его. К тому времени, когда я узнала, кто он на самом деле, для объективности было слишком поздно. Больше этого не случится. Теперь я буду знать наверняка, с кем путешествую и чего он хочет. В противном случае предпочту продолжить путь в одиночестве. «Я не боюсь тебя», «Сказала я, уставившись на него в ответ. Возможно, он думал, что сможет запугать меня мрачным взглядом, но я была королевой тьмы. Расскажи мне, за что тебя изгнали?» Цукуйоми не ответил, лишь сильнее сжал кулаки. «Что ты натворил?» — спросила я, поднимаясь на ноги. «Я имею право узнать прежде, чем мы сделаем вместе еще хоть шаг». Цукуйоми издал сухой смешок, и посмотрел на потухающее солнце. Наконец он взглянул мне в глаза. «Я убил свою сестру».